Глава сороковая. Я стою в душе и наслаждаюсь тем, как горячие струи воды стекают мне по спине. Не тороплюсь, потому что это единственный момент в течение дня, когда я могу просто замедлиться. Просто ненадолго, но все же побыть наедине с самой собой. Я не жалуюсь, нет. Но это не значит, что я не устаю и не хочу провести несколько минут в компании только лишь собственных мыслей. Просто уделить себе три минутки, насладиться ароматом любимого геля для душа, вымыть наконец волосы. Трое младенцев – это мягко говоря не курорт. Богдан нанял мне помощницу по дому, которая приходит трижды в неделю на два-три часа. Она убирается и обычно что-то готовит, а еще приходит няня ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Женщина лет сорока пяти, скромная и приятная в общении, совершенно ненавязчивая. Она приходит к десяти, помогает мне с ними управляться, потом мы вместе идем на прогулку, и в четыре часа она уходит. Другая скажет, что так можно растить детей, и домработница тебе, и няня. Но я все равно дичайше устаю и ничего не успеваю. Весь день проходит в суете и во сне с бесконечными сменами подгузников, приготовлениями смеси, переодеванием и укачиванием». Я слышала фразу, что с двойняшками, а в моем случае с тройняшками, легко. Они заняты друг другом, и их не нужно развлекать. Но опытные мамы говорят, что дабы познать рай с двойняшками, нужно пройти через ад с двойняшками. А в моем случае их трое. И нет, я не жалуюсь, просто делюсь. Ведь было бы ложью, скажи я, что все так легко и просто, что мне и напрягаться не нужно. Нужно. Но оно того стоит. Особенно, когда видишь первую, пусть и немного рассеянную беззубую улыбку на маленьком личике. Первым мне, кстати, улыбнулся Бориска. Мне кажется, в этот момент между нами рухнули последние барьеры. А Аленка первому улыбнулась Богдану. Ну а Денис — вообще няня. Было немного обидно, но это я так. Конечно же, обижаться тут не на что. Когда малышам исполнилось полтора месяца, я прекратила кормить их грудью. Они стали такими активными, что мои соски превратились в кровавое месиво. Я кормила и рыдала от боли, поэтому Богдан принял решение за нас обоих. Я выхожу из душа и иду на кухню, где Богдан орудует у кофемашины, положив детей в качели. У одной, видимо, сели батарейки, и он помешивал ложкой кофе, ногой покачивает качельку, а заодно что-то им напевает». «Слушай, как думаешь, Белочка, когда они начнут ползать, то не обязательно в одну сторону синхронно, да?» «Совсем не обязательно». Усмехаюсь я и беру протянутую мне кружку. «Ну вот ты разбила все мои надежды», — шутливо сетует медведь и отпивает глоток из своей кружки. «Наполеон, будешь?» «Ой, нет». Качаю головой и откусываю кусочек сушки под внимательным взглядом дочери. «Я его наелась на годы вперед. «Тонну точно съела, да», — ерничает Богдан, за что получает тычок под ребра и тут же исправляется. «Но на тебе это совсем не отразилось. Так-то лучше». Перед выходом я целую его в губы, чуть задерживаясь. Сегодня мне нужно к своему гинекологу, а она должна дать добро на возобновление сексуальных отношений, и мы с Богданом очень ждем положительного решения. Вернувшись в кухню, я оставлю вариться бульон на суп, а потом запускаю машину для приготовления смеси. Чудесный девайс, кстати, очень облегчает жизнь, когда нужно стерилизовать бутылочки и соски, мешать смесь и подогревать ее до нужной температуры до 10-12 раз в сутки в трехкратном количестве. Через 5 минут бутылочки готовы, и я вставляю их в специальные держатели на детских качельках. Приятного аппетита, крошки! Улыбаюсь каждому ребенку. Дети едят, потом я отношу их в спальню, меняю подгузники, переодеваю, кладу всех рядышком на кровати, а сама пока складываю в комод постиранные распашонки и пелёнки и негромко напеваю песенку. Им очень нравится колыбельная из мультика про умку, но я тяну ее с трудом. Да, в общем-то, какая разница? Не на конкурсе. Я испытываю удовольствие от пения детям, а они слушают и потихоньку начинают гулить. Алена вон уже и на животик перевернуться пытается. Так смешно ножку закидывает, будто шагнуть далеко хочет. Думаю, дело пары дней, и у нее все получится. К десяти приходит няня. Дети как раз только-только уходят в первый сон. Мне очень повезло, что они синхронные, иначе бы я совсем с ума сошла. Я рассказываю ей, во сколько они ели и во сколько уснули, обещая не задерживаться. Когда выхожу за дверь, то чувствую себя очень странно. Вроде бы и радостно, потому что это мой первый самостоятельный выход из дома после родов, но в то же время в груди теснится тревога. Вот это дурацкое «а что если?» «А что если малыши сильно расплачутся и няня не сможет их успокоить?» А что, если она будет недостаточно внимательно следить за ними, а Алена все-таки сумеет перевернуться и скатиться с кровати? А что, если пожар, потоп, землетрясение, атака инопланетян, а меня нет с ними рядом? Ай, цыцкари на стоп! Мысленно даю себе пощечину, запрещая разгонять невротические мысли. С детьми все будет в порядке. У нас опытная и проверенная няня, которую они нормально воспринимают, и я буду отсутствовать всего два часа. Все будет хорошо. Я сажусь в такси и еду в клинику, там все проходит быстро и по плану, у меня все хорошо, восстановление пошло быстрее. Были проблемы с сокращением матки, даже моя вероятность небольшой операции, но все обошлось. Однако врач долго не давала добро на вособновление половой жизни. А сегодня мне есть чем порадовать Богдана, о чем я и пишу ему в сообщении на обратном пути. «И как мне теперь спокойно доработать день?» прилетает в ответ и вызывает у меня улыбку. «Три месяца терпел, и несколько часов потерпишь». Отсылаю ему. Приходит даже мысль подразнить его и отправить пикантное фото, но в памяти телефона у меня такого не находится, а делать в такси, радуя таксиста, я, конечно, не стану. «Какой-то грузовик с мебелью перегородил проезд к дому, и мне приходится выйти возле шлагбаума. Хочется скорее оказаться дома, первый самостоятельный выход получился тем еще стрессом». Торопливо иду по петличной дорожке между газонами к подъезду, когда обращаю внимание на сутулившуюся женскую фигуру в темно-зеленом пальто за небольшой деревянной беседкой во дворе. Я уже не впервые вижу эту женщину, даже как-то заметила, что она приходит незадолго до нашей прогулки с детьми, а когда мы возвращаемся домой, то в скором времени уходит, хоть и не каждый день, но длится это уже несколько недель. Я не особенно задумывалась, некогда было, но сейчас мысль пришла, и я решаю ее проверить, поэтому иду к беседке. И оказываюсь права. На сырой лавке сидит мать Богдана, опустив голову, такая же опрятная и строгая, какое запомнила ее после наших нескольких не особенно приятных встреч, но без макияжа. Ее глаза красные от слез. Карина! вздрагивает она, когда я опускаюсь рядом на лавку, не ожидала меня увидеть, не заметила, как я подошла. Замерзли? спрашиваю негромко. Может, зайдете на чай? Мама Богдана несколько раз удивленно моргает и сглатывает, в ее глазах загорается огонек, который буквально в секунды оживляет все лицо. «А мне можно будет познакомиться?» Она буквально затаивает дыхание, когда спрашивает. Мой взгляд падает на ее руки, в которых она сжимает небольшой пакетик с набором маленьких погремушек. И пакетик этот вместе с этикеткой уже достаточно измятый, как будто в его руках сжимали уже далеко не в первый раз. Ошибки. Мы все их совершаем, потому что мы люди, и мама Богдана тоже человек. А еще люди должны уметь прощать, чтобы оставаться людьми. Конечно, улыбаюсь я. Няня как раз скоро уходит, и мне бы не помешала помощь с кормлением.